Глава 10: 29 июля 1719, Париж, Франция: Ади открыла для себя шоколад. Его достать труднее, чем соль, шампанское или серебро? И все же Марки задержит возле кровати целую банку темных сладких хлопьев. Интересно, размышляет Ади, посасывая тающую полоску. Пересчитывает ли их хозяйка каждую ночь? Или замечает пропажу лишь нащупав дно банки. Маркизы нет дома. У нее не спросишь. Впрочем, будь она здесь, ади вряд ли полеживала бы на пуховой перине. Но маркиза и ади никогда не встречались. Она надеется, что и не встретятся. В конце концов, у маркизы и ее супруга довольно насыщенная общественная жизнь. И в последние несколько лет их городской особняк стал одним из ее приютов. То, что живет подобно призраку, требуется приют. Дважды в неделю они приглашают на ужин друзей, каждые две недели устраивают роскошные суаре. А раз в месяц, как сегодня, отправляются в экипажи через весь Париж поиграть в карты с другими членами благородных семейств и не возвращаются до самого утра. К настоящему времени слуги уже удалились в свои покои и без сомнения предаются там кутежу. а также наслаждаются мгновениями покоя. Они договорились о посменных дежурствах, и пока остальные отдыхают, у подножья лестницы стоит часовой. Возможно, они тоже играют в карты или просто радуются тишине опустевшего дома. Ади кладет на язык еще кусочек шоколада и снова падает в кровать маркизы, ныряя в облако воздушного пуха. «Здесь больше подушек, чем во всем Вионе», И в каждой из них вдвое больше перьев. Наверное, вся знать хрупкая, как стекло. Упаси бог разобьются, если укладывать их на слишком твердую поверхность. Разбросав руки точно ребенок, что делает на снегу ангелов, Ади вздыхает от удовольствия. Около часа она провела, рассматривая обширный гардероб маркизы. Но у ади не хватает рук, чтобы влезть в любое из ее платьев. Поэтому она завернулась в шлафрок синего шелка. Никогда ей не доводилось владеть настолько прекрасной вещью. Платье красновато-бурого цвета с кремовой кружевной отделкой она сняла и бросила на кушетку. Глядя на него, Ади вспоминает свой свадебный наряд из белого льна, который оставила в траве на берегу Сарта, словно сбросила кожу. Воспоминания липнут, как паутина. Ади плотнее кутается в шелк, вдыхает аромат роз, которым он пахнет, Закрывает глаза и воображает, что это ее постель, ее жизнь. И на несколько минут этого довольно. Но в комнате слишком тепло, слишком тихо. И Ади пугается, что если еще немного полежит на мягкой перине, та ее поглотит. Или еще хуже заснет и ее застукает хозяйка дома. Ужас, что будет! ведь спальня находится на втором этаже. На то, чтобы выбраться из кровати, уходит целая минута. Руки и колени вязнут в перине, пока Ади ползет к краю и некрасиво плюхается на коврик. Держась за дубовый столбик с изящно вырезанными ветками, она поднимается и разглядывает спальню, думая, чем бы заняться. Остекленная дверь ведет на террасу, деревянная в холл. Комод, кушетка — туалетный столик с полированным зеркалом. Адя опускается на банкетку перед туалетным столиком и начинает перебирать склянки с духами и баночки с кремом, мягкий пушок пуховки, серебряные шпильки для волос в вазочке. Шпилек она набирает пригоршню и рассеянно принимается скручивать локоны, сворачивая их кольцами, убирая назад и закрепляя вокруг лица, будто не имея ни малейшего представления о том, что делает». Нынешний стиль напоминает воробьиное гнездо, зато пока не требуется носить парик. Чудовищное напудренное сооружение, похожее на башню из бизе, которое войдет в моду через 50 лет. Прическа готова, но требуется последний штрих. Ади берет жемчужный гребешок в форме перышка и вставляет зубья в локоны прямо за ухом. Странно, как меняет все впечатление крошечная деталь. Сидя на мягком стуле в окружении роскоши, закутанная в чужой шлафрок синего шелка и с уложенными в прическу локонами, Ади почти забылась. Почти сумела ощутить себя кем-то другим. Юной дамой. Хозяйкой дома, что может передвигаться свободно, чья репутация не запятнана. Из образа выбиваются лишь веснушки на щеках. Напоминание о том, кем Ади была, кто она есть и всегда будет. Но веснушки легко скрыть. Ади тянется за пуховкой и уже почти подносит ее к лицу, как воздух трепещет от легчайшего дуновения, и вокруг разливается не аромат Парижа, а запах чистого поля. «Я бы предпочел смотреть, как облака заслоняют звёзды», — произносит голос. Ади бросает взгляд в зеркало и отражающуюся в нем комнату. Двери на террасу еще закрыты, однако спальня уже не пуста. С таким видом, словно стоит там уже давно, к стене прислонился призрак. Ади не удивлена встрече. Он навещает ее каждый год, однако встревожена. Она всегда будет нервничать в его присутствии. «Здравствуй, Аделин», — говорит мрак. Он в другом конце комнаты, Но слова задевают ее кожу, словно опадающие листья. Ади поворачивается, хватая свободной рукой за незастегнутый воротник шлафрока. Уходи! Призрак разочарованно цокает языком. Прошел год, а тебе больше нечего сказать? Нет. Тогда я слушаю. Я имела в виду нет, отрезает Ади. Это и есть ответ на твой вопрос. Единственная причина, по которой ты ко мне являешься. Хочешь узнать, уступлю ли я? И я говорю «нет». Его улыбка, дрогнув, исчезает. Джентльмен растворился. пришел волк. «Моя Аделин, ты отрастила зубки?» «Я не твоя». Вспышка предупреждающего белого цвета, и волк снова притворяется человеком. Мрак вступает в круг света, но тени по-прежнему цепляются за него, размазывая грани образа. «Я даровал тебе бессмертие, а ты по вечерам лопаешь сладость в чужих постелях. Мне казалось, ты способна на большее. И приговорил к меньшему. Явился позлорадствовать». Призрак проводит рукой по деревянному столбику балдахина, поглаживая ветки. У нас годовщина, а ты плюешься ядом. Я хотел лишь пригласить тебя на ужин. Не вижу угощения. К тому же я не желаю ужинать в твоей компании. Он быстро, словно ветер. Только что стоял в другом конце спальни, и вот уже возле Ади. На твоем месте я бы не стал так презрительно отказываться, заявляет он, касаясь длинным пальцем гребня в ее волосах. Другой компании у тебя никогда не будет. Ади не успевает отшатнуться, как он уже исчез. Снова стоит напротив, держась за шнурок звонка у двери. «Стой!» — восклицает Адди, вскакивая на ноги, но уже поздно. Он дергает за шнур и вскоре тишину дома нарушает звон колокольчика. На лестнице раздаются шаги, а Адя шипит. «Будь ты проклят!» Она уже поворачивается, чтобы подхватить свое платье в попытке сберечь хоть немногое, прежде чем пуститься на утёк, но мрак ловит её за руку, принуждая остаться на месте, словно непослушное дитя. Горничная мадам открывает дверь. При виде пары незнакомцев в господском доме она должна бы испугаться, Но девушка не выказывает потрясения. На ее лице нет ни удивления, ни гнева, ни страха. Вообще ничего. Лишь некая рассеянность и спокойствие, каким отличаются мечтатели и зачарованные люди. Со склоненной головой и сложенными руками горничная ждет приказаний. Ади с ужасом и облегчением понимает, что она околдована. «Сегодня мы ужинаем в гостиной», — по-хозяйски распоряжается мрак. В его голосе новая тональность, призрачная, словно паутина, покрывающая камень. Она дрожит в воздухе, окутывает горничную, и Ади почти чувствует, как чары, тонкие, неуловимые, скользят по ее собственной коже. «Да, господин», — слегка поклонившись, отвечает девушка. Она поворачивается, чтобы сопроводить их вниз по лестнице. Идем. улыбается мрак. Изумрудные глаза самодовольно блестят. Говорят, у маркиза один из лучших в Париже поваров. Он протягивает Ади руку, но та ее не принимает. «Ты же не думаешь, что я и вправду буду ужинать с тобой?» Призрак задирает подбородок. «Ты же не позволишь пропасть такому великолепному угощению только потому, что придется разделить трапезу со мной. Полагаю, твой желудок куда сговорчивее твоей же гордости. Решай же сама, дорогуша. Оставайся в чужой комнате и наслаждайся украденными сластями, а я поужинаю в одиночестве». С этими словами он удаляется прочь, а Ади разрывается между желанием захлопнуть дверь за его спиной Или пойти. Примет она приглашение или нет, ночь в любом случае испорчена. И даже останься она в спальне, душой последует в гостиную за призраком. Поэтому Ади отправляется с ним. Спустя семь лет Ади будет смотреть на Парижской площади кукольный спектакль в повозке с занавесом, за которым актер держит на вытянутых руках деревянные фигурки. Он тянет за веревку. а их конечности дёргаются. И Аде вспомнится эта ночь и ужин. Прислуга хлопочет вокруг них плавно, молча и бесшумно, словно подвешенная на ниточке, с той же сонной легкостью. Отодвигаются стулья, разглаживаются салфетки, открываются бутылки шампанского и игристое льётся в подставленный хрусталь. Но угощение подают чересчур быстро — Первую перемену блюд приносят, когда бокалы еще полны. Какие бы чары ни наложил мрак на прислугу особняка, он сделал это еще до того, как появился в спальне. До того, как позвонил в колокольчик, вызвал горничную и пригласил Ади отужинать. В изящной гостиной особняка он должен бы выглядеть неуместно. В конце концов, он бог лесной ночи, демон мрака. однако восседает здесь со спокойствием и грацией дворянина и наслаждается угощением. Адя осторожно трогает серебряные приборы по золоту на тарелках. «Наверное, я должна быть потрясена?» Мрак с другого конца стола бросает на нее взгляд. «А это не так?» — интересуется он. Слуги кланяются и отступают к стенам. «Если честно...» Адина напугана. Её тревожит эта демонстрация. Адди без того известна его сила. По крайней мере, она так думает. Но заключить сделку — это одно. И совсем иное наблюдать, как под власть призрака попадают другие. К чему он может их принудить? Для него это столь же легко, как дергать за ниточки. Перед Ади ставят первое блюдо. Крем-суп бледно-оранжевого цвета Оттенком напоминающий рассветное небо. Пахнет чудесно. Шампанское пузырится в бокале, но Ади не позволяет себе коснуться ни того, ни другого. У нее настороженный вид. «Попробуй, Аделин», — говорит мрак, заметив это. «Только Фейри заманивают в западню едой и питьём. Я не из их породы. Однако за все приходится платить». Мрак разочарованно вздыхает, глаза его вспыхивают бледной зеленью. «Ну, как пожелаешь», — бормочет он, беря бокал и делая большой глоток. Подождав немного, Ади в конце концов сдается и подносит хрусталь к губам, отпевая игристое. Ничего подобного она никогда не пробовала. Тысячи пузырьков лопаются на языке, сладкие и острые, Окажись она в другом месте, с другим мужчиной, в любую другую ночь, растаяла бы от удовольствия. Вместо того, чтобы смаковать каждый глоток, она одним духом опорожняет бокал, и к тому времени, как ставит его на стол, у нее немного кружится голова. Слуга уже наливает следующий. Мрак подтягивает шампанское и молча наблюдает, как Ади ест. Тишина в гостиной становится гнетущей, однако Ади не спешит ее разбивать, сосредоточенно поглощая сначала суп, затем рыбу, а после запеченную говядину. Она в месяц съедала меньше, а бывала и за год и наконец ощущает блаженную сытость, не только желудком. Насытившись, она принимается рассматривать человека вернее, не человека, который сидит напротив, а за его спиной извиваются тени. Они впервые проводят столько времени вместе. Прежде были лишь короткие мгновения в чаще, несколько минут в грязной комнате, полчаса прогулки вдоль сены. Но сейчас он первый раз не крадется за ней словно тень, не мелькает, как призрак на краю поля зрения, а сидит на противоположном конце стола на виду, И пусть Ади изучила черты незнакомца, сотни раз нарисовав этот образ, ей все же любопытно посмотреть на него в движении. И призрак ей это позволяет. Он совершенно не выказывает стеснения. Похоже, ему даже нравится внимание. Разрезав ножом мясо на тарелке, мрак подносит кусочек к губам. Черные брови приподнимаются, дергается уголок рта. «Не человек». Набор отличительных черт, выписанных старательным художником. В будущем это изменится. Мрак будет шириться, расти, заполняя пробелы между штрихами нарисованного ее рукой портрета, пока окончательно не присвоит картинку. Ади даже усомнится, что та когда-то была создана ей. Но пока что единственная черта в нем, которая полностью принадлежит ему, — это глаза. Ади представляла их сотни раз. О, да. Они всегда виделись ей зелеными, но в ее сновидениях носили одинаковый оттенок. Спокойной летней зелени. У мрака глаза другие. Поразительные, изменчивые. В них и только в них отражается малейшая перемена его настроения. Годы спустя Ади научится понимать их язык. Узнает, что от веселья они становятся оттенка летнего плюща, а от раздражения светлеют, как кислое яблоко. От наслаждения же темнеют почти до черноты, непроглядные, как ночная чаща, лишь по краям остается зеленый ободок. Нынче же они цвета мокрой травы, что полощется в русле ручья. К концу ужина они еще сменят цвет». Есть нечто томное в его позе. Призрак облокачивается на стол, рассеянно глядя в никуда. Голова чуть склонена на бок, словно он к чему-то прислушивается. А изящные пальцы поглаживают подбородок, будто незнакомец наслаждается собственным телом. Сама, не понимая, что делает, Ади нарушает тишину. «Как тебя зовут?» Призрак переводит взгляд на нее. «Зачем мне имя?» «У всех есть имена», — настаивает Ади, наклоняя бокал в его сторону. «Имена имеют смысл. Они имеют силу. Ты это знаешь, иначе не стал бы отнимать моё». Уголок рта призрака приподнимается в улыбке, волчьей, довольный. «Если это правда, зачем мне называть тебя свое? спрашивает он. Я же должна как-то звать тебя, когда порой вспоминаю. Пока что на ум приходят одни непотребства. Мраку, похоже, плевать. Зови как хочешь, мне все равно. Как ты называла незнакомца в альбоме, по образу и подобию которого меня вылепила? Ты сам себя вылепил, чтобы вслать надо мной поиздеваться. Мне бы хотелось, чтобы ты принял другой образ — «Во всем ты видишь жестокость», — морщится призрак, поглаживая бокал. «Я сделал это, чтобы тебе было привычнее». В душе Ади разгорается гнев. «Ты уничтожил единственное, что у меня оставалось». «Как печально, что у тебя оставались лишь сны». Ади страстно хочется выплеснуть ему в лицо шампанское, но она этого не делает». Знает, толку не будет. Она бросает взгляд на лакеев у стены и протягивает бокал, чтобы его наполнили. Но слуги не двигаются с места, ни один из них. Они подчиняются воле Мрака, а не Ади. Что ж, она встает и берет игристое сама. Как звали твоего незнакомца? Ади возвращается на свое место. наполняет бокал, рассматривая тысячи шипящих пузырьков, поднимающихся на поверхность. «У него не было имени», — говорит она. «Ложь, разумеется. Мрак смотрит на нее, словно об этом знает. Правда в том, что она примеряла десятки имен: Мишель, Жан, Николя, Анри, Винсент. Ни одно не подошло. А потом как-то ночью... Оно само у нее вырвалось. Адис свернулась клубочком в постели, кутаясь в его призрачные объятия, а длинные пальцы незнакомца играли с ее волосами. Имя слетело с губ легкое, как дыхание, естественное, как воздух. Люк. Она думала о нем как о Люсьене, но напротив сидит мрак. Ирония ситуации, весь этот фарс похож на обжигающий напиток, что янтарём горит у нее в груди. «Люк. Люцифер». Слова эхом отзываются в ней, будто ветер. «Я дьявол или тьма?» Ади не знает и никогда не узнает. Но имя все равно испорчено. Так что пусть забирает. «Люк», — бормочет она. Призрак ослепительно улыбается, цинично изображая радость, И поднимает бокал, точно желает сказать тост. «Пусть будет люк». Ади снова осушает бокал. Ей нравится головокружительная легкость, которую дарует шампанское. Конечно, это скоро пройдет. С каждым глотком чувства притупляются. Однако Ади решительно сопротивляется, стараясь удержать это ощущение. Выжать из ситуации все, хотя бы ненадолго. «Ненавижу тебя», — говорит она. «Ах, Аделин», — ухмыляется призрак. «Что бы ты без меня делала?» Он покручивает между пальцами хрустальную ножку бокала, и в его гранях Аделин видит другую жизнь, свою и чужую одновременно. Ту, где свадьба состоялась, Ади не убежала в чащу на закате и не вызвала тьму, чтобы освободиться». Она видит себя прежнюю, себя какой могла бы стать. землистым от усталости лицом, рядом стоят детишки роже, на руках младенец. Вот она лежит с мужем в холодной постели, вот склонилась над очагом в точности, как склонялась ее мать. Такая же, как у матери, скорбная морщина прорезает лоб. Боль в суставах мешает зашить прорехи на одежде, да и баловаться рисованием больше не досуг. Росток ее жизни увял. Она спешит коротким путем, столь знакомым в Вионе каждому, узкой дорогой от колыбели до могилы. Маленькая церковь уже поджидает, серая и застывшая, словно надгробие. Ади рада, что мрак не спрашивает, хочет ли она вернуться. Согласна ли променять нынешнюю жизнь на прежнюю, потому что, несмотря на все горести и безумия, потери, голод и боль — Картинка в хрустале ее все еще пугает. Ужин окончен. Прислуга стоит в тени, ожидая приказаний хозяина. Лица пусты, головы покорно склонены. «Заложники», — думает Ади. «Я хочу, чтобы они ушли». «Хотеть тебе не позволено», — отрезает он. Но Ади видит его взгляд и не отводит свой. Теперь, когда призрак обрел имя, это легко. Отныне она воспринимает его как мужчину, а с мужчиной можно спорить. И после небольшой паузы мрак вздыхает, поворачивается к ближайшему лакею и велит прислуги взять бутылку игристого и проваливать. Наконец они остаются наедине. «Пожалуйста», — ворчит Люк. Когда маркиз с супругой вернутся домой и обнаружат прислугу пьяной, их накажут. Интересно, а кого обвинят в пропаже шоколада из господской спальни? Или синего шелкового шлафрока? Думаешь, когда ты крадешь вещи, никого не наказывают? «Ты не дал мне выбора», — покраснев огрызается Ади. «Я дал тебе то, что ты просила, Аделин». неограниченное время, свободную жизнь и обрёк меня на забвение. Ты просила свободы. Нет большей свободы, чем у тебя. Можешь бродить по миру беспрепятственно, без ограничений, не связанное обязательствами. Хватит притворяться, что желал мне добра. Я заключил с тобой сделку. Тяжело опустив руку на стол, Возражает призрак. В глазах его быстрой молниеносной вспышкой вспыхивает желтый огонек раздражения. «Ты явилась ко мне, просила, умоляла. Ты дала обещание, я назвал условия. Пути назад нет. Но если ты устала, только скажи, я жду». И снова в душе вскипает ненависть, за которую куда проще держаться. «Зря ты проклял меня». У Ади развязался язык, но она не знает, виновата шампанское или она приспособилась к мраку, привыкла к его присутствию, как тело привыкает к чересчур горячей воде. «Если бы ты просто дал мне то, о чем я просила, я бы со временем перегорела, насытилась жизнью». и мы оба остались бы в выигрыше. А теперь, как бы я ни устала, никогда не отдам свою душу. Упрямая, скалится призрак. Но даже камни рассыпаются в прах. Адя подаётся вперед. «Воображаешь себя кошкой, играющей добычей? Но я не мышь, и едой никогда не стану». «Надеюсь, нет». Разводит руками Люк. Давно мне не попадался такой твердый орешек. Игра. Все это для него игра. Ты меня недооцениваешь. Неужели? Он делает глоток, приподнимая черную бровь. Полагаю, мы вскоре узнаем. О да, говорит Ади, прихлёбывая игристое. Узнаем. Сегодня призрак преподнес ей дар, хотя Ади сомневается, что он это понимает. У времени нет лица, нет формы, с ним невозможно сражаться. Но своей издевательской улыбкой, насмешливыми словами, мрак дал ей то единственное, в чем она по-настоящему нуждается. Врага. Линия фронта очерчена. Должно быть, первый выстрел прогремел еще в Вионе, когда вместе с душой Ади Призрак украл её жизнь. Но здесь и сейчас начинается война.